Существует такая удивительная порода людей – укорененные москвичи. Не надо путать с коренными. Те ничем, кроме легкого снобизма столичных жителей, от прочих россиян не отличаются. В отличие от них, москвич укорененный – существо за пределы Москвы не выезжающее, да и не стремящееся. Бывают разные степени укорененности. При самой запущенной человек рождается в роддоме имени Груэрмана, хоронит его на Ваганьковском, а живет он иногда очень долго, где-то в промежутке между этими точками. Про очень запущенный случай мне как-то рассказал отец. Его сослуживица в 50 с лишним лет первый раз выехала из Москвы, в Питер, на научную конференцию. Перед поездкой она сильно нервничала, но только в поезде выяснилось, что женщина никуда и никогда не выезжала из Москвы. Даже в детстве в пионерлагерь, даже летом на дачу. Без особых причин просто не выезжала, и все тут. В поезде она всю дорогу не спала, вглядывалась в унылые пейзажи за окном. В Питере восхищалась Невой и Невским, Исакием и Адмиралтейством, парадными и поребриками. Целый мир внезапно открылся для человека. Я хоть и вырос в Москве, но вопросом, есть ли жизнь замкадом не задавался. В Питере был раз пять, побывал и в Рязани, и в Екатеринбурге, и даже в Красноярске. Ну и в Турции с Испанией, нынешней альтернативе Крыму. Однако город Орел был для меня полнейшее терра инкогнито. Ну, город Первого Салюта вместе с соседним Белгородом, ну, какая-то крепость там была в старину, или сражение. Вот и все, пожалуй. Даже как зовут себя местные жители, я не знал. Орельцы или орельцы, орловчане, орловяне, орельцы, орелчанки и орловята. Ответ я получил от дежурившего на привокзальной площади таксиста, которому я сообщил, что отстал от поезда и должен как можно быстрее приехать в Харьков. «Меня мало чем удивишь», — философски сказал таксист, выглядывая в опущенное окно старой «Волги». «Ты плачешь, я тебя везу. Хоть в Москву». «В Москву?» Мне вдруг безумно захотелось назад, домой, в Москву, в шумный мегаполис, где затеряться проще, чем в пустыне. А станут ли там меня искать? Может быть, погоня с тем и связана, что я не смирился, не начал вести прежнюю обыденную жизнь, а кинулся на поиски? Я как-то сразу поверил в это. Поеду сейчас назад в Москву, и кошмар развеется. Вернусь на работу в бит и байт, получу выволочку за прогул, помирюсь с Санькой. забуду Настю. «Нет», — сказал я, — «мне в Харьков». «Сколько?» Я понимал, что он имеет в виду, но ответил неожиданно для самого себя. «Как поедем-то? Сразу на Курск или через Знаменку?» «Какая еще Знаменка?» Я и про то, что дорога через Курск идет, не знал. Водитель еще раз осмотрел меня куда внимательнее. Видимо, то, что он видел и то, что я говорил, друг с другом не вязалось. Будто на телеканал «Наше кино», где шли какие-нибудь девчата. Наложилась звуковая дорожка фильма «Девки», идущего по каналу для взрослых. «А фиг через знаменку?» — спросил водитель. «Короче», — предположил я. «Нет, не предположил, знал». «Короче, да дольше, в кромах застрянем». «Ты орловчанин, что ли?» «Можно и так сказать», — я улыбнулся. «Ну, за сколько повезешь-то?» Водитель вздохнул. Сплюнул через открытое окошко, неохотно сказал ну я ж обратно никого не найду давай за семь по неизбывной московской привычке я мгновенно решил что речь идет о сотнях долларов и сказал шефную это свинство так ломить ну шесть тысяч раз земляк водитель покачал головой меньше не повезу поехали я глянул в сторону вокзала обошел машину и сел на переднее сиденье до меня дошло что в провинции крупные суммы «Считают не сотнями долларов, а тысячами рублей». «Деньги вначале заплатишь», — предупредил водитель, не спеша заводить машину. «Я домой заеду, жене оставлю». Разумно согласился я и достал принадлежавший некогда коте бумажник. Отсчитал шесть тысячных. Водитель аккуратно сложил их, спрятал в карман и повернул ключ зажигания. Спросил, «А что на поезде ты едешь?» Отстал. «Ну да». Водитель усмехнулся, отстал. «Вон хвост поездной из-за деревьев торчит. А то могу до Курска довести, быстрее поезда. Хочешь, там сядешь в свое купе баньки До Харькова», — настойчиво повторил я. «Мое дело простое — баранку крутить». Водитель пожал плечами. «Но учти, если у тебя документы не в порядке или вдруг наркоту оружие на границе найдут, это все твои проблемы». «Нет у меня никакого оружия», — ответил я. И наркотиками никогда не баловался. С такими мыслями и пассажира берешь. Водитель кивнул. «Беру, жить-то надо. И стекло опусти, ты мне тут все пивом провонял. Гайцы остановят, заманаюсь доказывать, что не я пил». Дорогу до Курской я не запомнил, спал. Едва водитель отъехал от своего дома, где вручил деньги заспанной жене, как я отключился. Снилась всякая белиберда, которая даже не запоминается, но оставляет после пробуждения тяжелое, гадостное ощущение. Проснулся я уже на выезде из Курска. Водитель остановил «Волгу» на заправке, сходил в магазинчик и купил пару банок холодного кофе. Остановка разбудила меня лучше любых колдобин на трассе «Орел-Курск». Я заворочился, щурясь посмотрел на вернувшегося водителя. Булькал бензин, наполняя бак. Булькала упакованная в жесть кофеина, жидкость. Назвать ее кофе-язык не поворачивался, стекая по пищеводу и наполняя желудок. Вкус вынуждал думать об этом напитке исключительно в скупых медицинских терминах. «Будешь?» — спросил водитель. Похоже, он убедился, что я не собираюсь нападать на него с целью завладеть машиной, и подобрел. «Тут туалет есть? Там, в магазинчике. Пойду ноги разомну». Вернувшись, я взял предложенный кофе, открыл, сделал глоток. Мы вывернули с заправки на трассу. Начинало светать. Я закурил, опустив стекло до отказа. Воздух был прохладный и свежий. Здесь зима еще не вступила в свои права. Я снова вернулся в позднюю осень. «Странный ты», — буркнул вдруг водитель. «Вроде и наш, и не наш. Не бандит, а деньги швыряешь, не считая. Уснул вот». «А если бы я тебя по голове тюкнул и в кювет?» «Я же вижу, что не тюкнешь», — сказал я. «Видел он», — водитель хмыкнул. Машина неслась по ночному шоссе. Потряхивала. Отремонтированная весной дорога к зиме уже была разбита. Откуда я знаю, когда чинили дорогу? Откуда знаю расстояние между городами? В конце концов, откуда мне известно, что жену водителя зовут Оксана? Она моложе его на 10 лет, и проводит остаток этой ночи в постели соседа с молчаливого попустительства своей матери, живущей с ними. А вот имени водителя я не знаю. Какие-то остаточные способности функционала, проявляющиеся случайным образом. «Странный ты», — вновь повторил водитель, — «знаю. Тебе что важнее, парень, быстрее до Харькова добраться или не чувствовать себя лохом?» Я хмыкнул вопрос. «Хорошо бы, конечно, и то, и другое, но добраться важнее. Тогда я тебя высужу в Белгороде на автовокзале и даже до местного таксиста доведу. У них на границе все схвачено, провезут быстро. Она с тобой будут часа три мурыжить. Обойдется тебе удовольствие рублей в пятьсот». «Ага», — я кивнул, понял. «И за сколько бы ты меня до Белгорода довез, если бы я сразу так договорился?» До да тысячи и за три легко». С нескрываемым удовольствием произнес водитель: Ясно, ну, будет мне наука. Некоторое время мы ехали молча. Потом водитель сказал: Пожалуй, пятихатку в Белгороде я за тебя заплачу. Почему? поинтересовался я, не требую же. Я таксист, а не хрен с горы. Водитель вытянул из пачки Кэмела сигарету. Это моя работа, я в ней хочу честным быть. Ну, он искоса глянул на меня поторговаться, денег зарядить побольше — это все правильно. Хохлуток я бы еще накинул. Но раз ты не ругаешься, денег назад не требуешь, то и я поступлю по совести. Я вот думаю, что если у нас все люди начнут работать увлеченно, с уважением к своей профессии, все наладится. Мне захотелось рассмеяться. Но я промолчал, даже кивнул, соглашаясь с этим достойным настоящего функционала лозунгом. Странное дело, вот такие короткие знакомства. Обычно они происходят в дороге, но порой ждут нас и в родном городе. Мы с кем-то встречаемся, говорим, едим и пьем, иногда ссоримся, иногда занимаемся сексом и расстаемся навсегда. Но и случайный собутыльник, с которым вы вначале подружились, а потом наговорили друг другу гадостей, и скучающая молоденькая проводница, с которой ты разделил койку под перестук колес, и в более прозаичном варианте катавший тебя несколько часов таксист, все они осколки не случившейся судьбы. С собутыльником вы разругались так, что он зарезал тебя. Или ты его. Девушка-проводница заразила тебя спидом. Или же стала верной и любящей женой. Таксист так увлекся разговором, что въехал в столб. Или же застрял в пробке, ты куда-то не успел, получил выговор от начальства, пришлось менять работу, уехать в другую страну, там встретить другую женщину, разбить чужую семью и бросить свою. Каждая встреча — крошечный глазок в мир, где ты мог бы жить. И ловкий чиновник Саша, и провинциальный водитель, которому по ночам жена наставляет рога, — это все твоя не случившаяся судьба. Мне они интересны. Особенно, когда я узнал, как легко стираются из жизни наши судьбы. Зябко заложив руки в карманы, все-таки даже здесь, на юге, было холодно. Я шел по утреннему только просыпающемуся городу. Как обидно, что я не спросил у Василисы адрес. Хотя откуда я мог знать, что он мне понадобится?» В какой-то забегаловке с легким налетом украинского колорита я заказал себе порцию вареников, пол тарелки борща, кофе и, поколебавшись, рюмку коньяка согреться. Как ни странно, но вареники оказались ручной лепкие и вкусные. К борщу прилагалась аппетитно пахнущая чесноком пампушка, кофе был приличным эспрессо, а коньяк или, скажем честно, украинский бренди не вызывал рвотных позывов. К тому же в кафе стали забегать молоденькие девчонки, какой-то повышенной по сравнению с Москвой симпатичности. Я всегда считал, что в Москве живут очень симпатичные девушки, но Харьков явно был вне конкуренции. На пятой или шестой девчонке, вызвавшей сильное желание с ней познакомиться, я счел за благо допить кофе и выйти под мелкий противный дождик. Впрочем, улица облегчения не принесла. Поблизости явно был какой-то крупный институт или университет. А есть ли в Харькове университет, не знаю. Интуиция ничего не подсказывает. Куда и шли на первые лекции студенты. Через минуту я поймал себя на том, что откровенно заглядываюсь на идущую параллельным курсом девушку, а та вполне благожелательно улыбается мне в ответ и резко свернул в переулок, пробормотав «Жениться тебе надо, барин». К сожалению, я сюда... Не за невестой приехал, и не за галушками-варениками. Я присел на лавочку во дворе старенького трехэтажного дома. Облупившаяся штукатурка, подпертые обрезками рельсов маленькие балкончики с пузатыми выщербленными балясинами, редкие белые клеточки стеклопакетов на фоне старых серых храм. Что-то в здании было неуловимо московское, от старой послевоенной Москвы, Наверное, и впрямь построена московскими строителями.